Глава сороковая. В одиннадцатом часу дождь поутих и Элен отправилась домой. Джек пошел ее проводить, но возле выхода на их дорожку остановился. Дальше увы не смогу, сказал он, и торопливо чмокнул ее в щеку. Элен смотрела ему вслед. Там на чердаке полуразрушенного усадебного дома он высказался с предельной ясностью, а потому ей нужно оставить все надежды на более близкие отношения. Значит, конец. Хотя у них по сути и не было никакого начала, так стоит ли оплакивать несостоявшуюся вероятность счастья? Ее не было несколько часов. Сокрушенно сообщила Флоранс, когда Элен вошла на кухню, уговаривала ее поесть, отказывается. Элен сразу заметила, что Элиза пьяна. Сестра покачивалась и распевала во все горло. Элен попыталась отобрать бутылку, но она на яростное сопротивление. «Флоранс, дай ей воды». Флоранс наполнила стаканы и поставила на стол. Элиза шумно отодвинула его, расплескав в воду. Элен попробовала иную тактику. «Дорогая, если ты не оторвешься от бутылки, то подумай, в каком состоянии окажешься завтра». «В каком-нибудь, да окажусь!» Сердито, посмотрев на сестру, бросила Элиза. «Я уже в каком-то там состоянии». «Да у тебя с похмелья голова будет раскалываться». Пока Флоранс вытирала разлитую воду, Элиза что-то бормотала себе под нос. «Ты хотя бы закусила?» — предложила Елен. «Черт тебя побери, Елен! Ты хоть слышишь, о чем говоришь? Ты мне не мать! Если бы ты когда-нибудь кого-нибудь любила, и эта любовь была взаимной, то поняла бы, каково мне сейчас! Но нет, благочестивая Елен никогда бы не опустилась так низко и не улеглась бы с мужчиной до брака!» Елен шумно сглотнула. Она не должна принимать эти слова на свой счет. Элиза сейчас очень страдает и сама не знает, что говорит. Они все находились под жутким гнетом, боясь наихудшего исхода событий. «Даже Жюльен, с которым ты одно время встречалась! Ты ходила с дурацкой улыбкой на лице, а он...» «Элиза, прекрати!» — вмешалась Флоранс, но Элизу было не остановить. «Ты думала, он тебя любит!» «Да? Как же!» «Зачем ему простушка Элен, когда можно закрутить шикарной модной Виолеттой?» «Не понимаю, при чем тут виолета? – ответила смущенная Элен. «Я видела, как он с ней целовался». Элен в оцепенении посмотрела на сестру. «Я тебе не верю». «У всех нас нервы на пределе», — сказала Флоранс. «Элиза наверняка преувеличивает». Однако Элен видела, каким было лицо младшей сестры, когда Элиза упомянула Виолетту. «Флоранс, это правда?» «Ты знала?» Флоранс закусила нижнюю губу. «Виолетта никогда мне не нравилась». «Вы обе знали и не соизволили мне сказать?» Элен поочередно смотрела на сестер. Лицо Флоранс приняло сокрушенное выражение. Элиза уставилась в пол». «Прости меня, пожалуйста», — прошептала Флоранс со слезами на глазах. Елена за всех сил старалась не потерять самообладание. Значит, вы видели, как я выставляю себя дурой, и еще наверняка смеялись за моей спиной». «Мы не хотели причинять тебе боль», — покачала головой Флоранс. «А мне не больно узнавать об этом сейчас? Я любила Жюльена, это вам понятно?» «А вы не мешали мне оставаться блаженной идиоткой. Спасибо вам огромное!» Элиза и Флоранс неуверенно переглянулись. «Прости, пожалуйста», — повторила ошеломленная Флоранс. «Вам кажется, что работа медсестры и постоянная ответственность за вас — это предел моих желаний?» — спросила Елен, не обращая внимания на слова Флоранс. Она говорила все громче, чувствуя, как пылают ее щеки. «Думаете, мне никогда не хотелось личной жизни?» «Ради вас я отодвигала в сторону все!» Элен подняла голову Элиза. Но поток гнева уже закружил Элен, и ей было не остановиться. «Не ты ли назвала меня простушкой, Элен?» «Сучка ты, Элиза, после этого. Тебя волнует лишь твоя жизнь. Но у меня были свои мечты. Я хотела заниматься живописью. Я любила искусство. Оно позволяло чувствовать себя по-настоящему живой, помимо Жюльена». «Но ты могла бы...» — начала Флоранс. «Нет, не могла!» «То работа у Уго, то забота о вас обеих. На себя у меня не оставалось ни времени, ни пространства. Никто из вас этого и представить не может. Вы просто жили в свое удовольствие». «Нам стыдно за прошлое», — сказала Флоранс. «Честное слово». Но Элен все-таки сорвалась. «Очень трогательно, да только малость познавато. В обе всегда только и думали о себе». Хлопнув дверью, Элен вышла из кухни и помчалась наверх. Оказавшись у себя, она стала ходить взад-вперед, громко топая и сердито-бормоча. Ее предали все, кого она любила и кому верила. Сестры. Жюльен. Виолетта. Но почему Элиза и Флоранс ничего ей не сказали? Как могла Виолетта флиртовать с Жюльеном? Она же знала, что Элен его любит. Какая она после этого подруга? И какие у тебя после этого сестры? Элен отдубасила кулаками подушку, следом хлынули слезы. Когда она выплакала все, что накипело внутри, лучше ей не стало. Наоборот, ей стало еще хуже. И не из-за слов Элизы, а потому что прежде она никогда не срывалась. Им только еще не хватало перессориться, особенно сейчас, когда Элизе требовалась поддержка. Конечно, все началось раньше, когда Джек ее отверг, а у нее не выдержали нервы. Елена сейчас пыталась загнать свое состояние вглубь, но оно упорно лезло наружу, причем самым отвратительным образом. Она ходила по комнате, не представляя, как все исправить. Единственным, что имело ценность, была их маленькая семья. Только еще не хватало переругаться с сестрами. Какая же она жуткая эгоистка. Не сдержалась, забыла о недавних страданиях Флоранс и о неумолимо приближающемся суде над Виктором. Это была самая ужасная ночь в их жизни. Еще немного и состоится казнь. Виктор простится с жизнью. И хотя все молились об отсрочке приговора, сердце говорило Елена обратное. Неудивительно, что и Лиза была вне себя. И еще сестра была права. Ей бы повнимательнее присмотреться к Жюльену и понять, что многое она придумала сама. Он не очень-то дорожил отношениями с ней. Да, прежде она не встречала таких обаятельных мужчин, как он. Сильных, с горящими карими глазами, темными волосами и обворожительной улыбкой. Она просто подпала под его обаяние. Что говорить, это дело прошлое. Сейчас важнее всего помочь Элизе пережить завтрашний день. Большую часть ночи Элиза ходила по комнате. Слушая ее шаги, и Лен хотела постучаться, войти, утешить. Неукротимая энергия сестры иногда пугала ее, но сейчас не это было причиной, мешавшей ей пойти к Элизе. Сейчас у той обнажены все нервы. Это не бунт, а открытая рана души. Элен чувствовала, что лучше Элизу не трогать, ей необходимо побыть одной. Элен забылась недолгим сном, а проснувшись, ощутила нехватку воздуха. Она задыхалась. Прижав руку к горлу, Элен заставила себя дышать и вдруг почувствовала, что дышать нечем. Из комнаты словно исчез весь воздух. Элена хватила паника, но постепенно плотный обруч, стягивавший грудь, исчез, и ей удалось вдохнуть. В шесть утра, когда до суда оставалось всего три часа, Элен встала и прошла к сестре. Элиза стояла возле открытого окна. «Элиза?» — тихо позвала она. Сестра повернула к ней заплаканное лицо, затем подбежала и обняла. «Прости, прости меня!» — шепотом повторяла она. «Я совсем не хотела это говорить, вырвалась!» «И ты меня прости, дорогая, в такое ужасное время!» И вдруг не сдержалась. Это непростительно с моей стороны. Элиза отстранилась, рукавами вытерла глаза и покачала головой. «Нет!» «Мы все на пределе. Я чувствую, что вот-вот свихнусь!» «Никто из нас не хотел, чтобы этот день настал». Элен сдержала нахлынувшие чувства. «Давайте забудем вчерашний вечер и постараемся пережить сегодняшний день». Лицо сестры было настолько бледным и искаженным, что Элен едва не заплакала. Элиза посмотрела на нее, поджала губы, уперла руки в бока и заговорила не своим голосом. «Не плачь, дорогая, это испортит тебе лицо». «У тебя получается совсем как у нее» сказала Элен. Они улыбнулись. «Не плачь, дорогая, это испортит тебе лицо» было излюбленной фразой Кладетты, которую она всегда произносила, если какая-то из дочерей начинала плакать. «Чему вы тут улыбаетесь?» — спросила вошедшая Флоранс. «Мы не улыбаемся», — ответила Элиза. «Вспомнили кое-что». Флоранс нахмурилась. «Послушайте, это не как соловей?» — Элен указала на открытое окно. Сестры вслушались в трели, посвистывания и переливы. Действительно соловей, сказала Флоранс. Это хороший знак. Она подошла к сестрам, протянув им руки, и все три обнялись. Когда они разомкнули объятия, Флоранс посмотрела на Элен и Элизу. Кто-то хочет завтракать? Элен покачала головой. Меня вытошнит, если я проглочу хоть кусок, ответила Элиза. Тогда кофе? Элиза закрыла глаза. Голова кружится, призналась она. Елен подвела ее к кровати. «Полежи немного, потом я помогу тебе одеться». «Как я все это переживу?» Не открывая глаз, спросила Элиза. «Мне совсем тошно. Просто не понимаю, как все случилось. Неужели по моей вине?» «Элиза, ты ни в чем не виновата. Я говорила с Сюзанной, забыла. Ты привела Виктора к нужной шахте. Нас кто-то предал. Немцы узнали о вылазке, ничего сложного». «Кто мог предать?» Элен покачала головой. За час до начала суда сёстры вышли из дому, одетые в чёрное и серое. Часть вещей была из их гардероба, что-то из старой одежды матери. Мари предложила подвести их на машине, поскольку Элизе было тяжело идти с вывихнутой лодыжкой. Поднявшийся ветер шелестел листвой. Элен вспомнилась время, когда они только-только приехали во Францию. Было столько радужных надежд на будущее. Никто и представить не мог, насколько резко изменится их жизнь. Ждали молча. Любые слова были бы сейчас излишними. Тишину нарушил внезапный порыв ветра. Елену услышала, как где-то в доме хлопнуло окно. «Ой, это мое!» — спохватилась Флоранс. «При таком ветре нельзя оставлять, сбегаю и закрою». Элен каждой клеткой ощущала приказ тела. «Бежать, бежать отсюда!» Но она словно приросла к месту, глядя на дверь, и ожидаю возвращения Флоранс. Когда на дороге показался маленький светлый автомобиль, цвет его корпуса никак не вязался с мрачными одеждами и причиной, по которой сестры их надели. «Ну что, едем?» — вздохнула Элен. Мари вышла из машины и открыла для Элизы дверцу со стороны пассажирского сидения. «Простите, не могу». Элиза попятилась и покачала головой. «Просто не могу». Елена обняла ее за плечи. «Дорогая, тебе не обязательно туда ехать. Совсем не обязательно. Но мы постоянно будем с тобой. Думаю, потом ты пожалеешь, что не поехала». Элиза смотрела в землю. Щебетали птицы. В ветвях свистел ветер. Других звуков не было.